Глава одиннадцатая. Первая. Он медленно взобрался по ступенькам на свой громадный диван и почти упал на него, влез с ногами. Белая собачка, спавшая у него за пазухой, не проснулась. Зимний утренний блеск солнца, желтый, розовый и синий, был на коврах. В окне пылинки ине Далее, везде, на всем дворе был Снег. На диване же было тепло. Он подремал, шевеля губами. Колпак упал с головы, и он не заметил. Голова его была голая, желтая, как бильярдный шар. Младенческий пух кое-где пробивался. Диван был его царство. Здесь хранил он все, что написал, и здесь же спал. Он влез на диван с мыслью и намерением, в шкафчике, что налево, на котором он давеча забыл свою аспидную доску, лежал список его трагедии от Абалибо, обещанной Разумовскому. Да и аспидную доску он вовсе не забыл, с этой целью и оставил давеча. Он суеверно на нее покосился. Вдруг возьмет грифель, и стихи пойдут. Ведь так и бывало, всю жизнь бывало. Он взял зажмурившись грифель, взглянул на снег, на пушистую фонтанку, написал слово «стёр, написал другое стёр, Положил доску на шкапик. Собачка-тайка сидела у него за пазухой смирно и грела его сердце. Звали ее Горностайка, а нежнее и короче — Тайка. Пока лошадей запрягают перед одеванием, надо бы исправить две строки в трагедии — И вдруг ему не захотелось их править и тем более портить великолепнейший экземпляр. Более того, ему жалко стало отдавать его. И он решил не отдавать. Последнее свое творение он считал самым лучшим. Гибель императора перуанского, затмение солнца удались ему. Все, что он написал в течение своей жизни, многочисленные оды, были безделки, пустошь по сравнению с Атабалибо и, насколько он помнил, не стоили такого труда. Иногда ему казалось, что он только начинал. Сегодняшнее путешествие несколько пугало его. В жизни пришлось ему много ездить. Ездил по Волге, скакал по Оренбургским степям, в Петрозаводске обратно, в и обратно и в Калугу. Но это путешествие в Царское село его всего более затрудняло. Надевать сенаторский мундир, ленту, Ноги в валенке, руки в варежки лезть в шубу, ставить ворот и мчаться по снегу, нарушать день. Но нельзя иначе, все ждут его явления, ободрения, чей далеко высматривают по дороге, едет ли. Когда была служба, никогда он присутствиями не пренебрегал. Старался быть пораньше, сидеть подольше, вникать и всегда негодовал на удачи людей вертопрашных и быстрых которые дома сидя, все знают, роскошествуют и успевают. Экзамены в губернской гимназии всегда посещал. именовать нельзя было, это быстрое заведение шумело. Малиновский, который был директором, был ему хорошо известен. Да вдруг нечаянно умер. Кто там теперь, он не знал. Множество смертей со всех сторон не огорчало его уже давно, но сильно раздражало. Словно назло все сверстники поумирали, за ними и кто помоложе. всё начиналось, да не кончалось. Он привык к этой неразберихе времен. Да не согласен был с тем, что новизна — это главное, а он в отставке. Он не хотел бы встретить на экзаменах поэта Жуковского. Почтительнейший в письмах, приятный в стихах. Он обольстил его, попросил стихов, свой альманачный сборник, искусил а потом взял да напечатал все главные его стихи в своей книжке теперь никто не хочет покупать настоящие издания все берут сборник жуковского и он без трудов сидя дома клюет золотые зерна песни его на двенадцатый год сомнительно все на мотив романса и заставил вальсировать героев впрочем есть талант всю жизнь у него с людьми было беспокойство Младшие теперь все его почитали, кажется, а на деле были двойственны. Смеялись, кажется, так же многие мальчишки. Такова жизнь. Он теперь, кроме своих сочинений, которые лежали у него в шкапиках составлявших обе стенки дивана, заботился и о людях. У него часа свободного не было. Хлопоты о сочинениях, к которым только раздобыть гравюры хорошего художника, уже и разорение, и огорчение хлопоты о доме, о звонке, о наследниках. У него детей не было, в этом было его горе. Он ни в коем случае не хотел, чтобы прекращалась фамилия Державина. Выбрал младшего племянника, наладил просить высочайшего изволения присовокупить к его фамилии свою. Да тот отказался, будто бы чувствуя себя недостойным, не по плечам. Он не остановился, был у него родственник и земляк полковник Наладил женить его на племяннице и передать фамилию. Племянница отказалась. С женским норовом совладать нельзя. Предлагал свою фамилию одному казанцу, хорошему. Опять не успех. Стал ходить к нему Блудов молодой, и ловкий, и умный, и хороший родни. Хотел ему передать. Дарья Алексеевна, супруга, которую он обессмертил Миленую, выжила Блудова из дому. Старость была хлопотлива и печальна. Он ни за что и ни в коем случае не соглашался, во-первых, забыть женщин, во-вторых, не соглашался на смерть или иначе полное уничтожение. Меляна с ним еще два года назад вздорила. Он не мог видеть без биения сердца, как у женщин розовеет кровь сквозь голубые жилки. Он на все был согласен для красавиц. У них были права верховные. И когда женщины смотрели на него подолгу, он опять забывался. А если еще красавица играла на арфе или на тихогроме, баха или крамора, он тут же, бывало, начинал писать на аспидной доске за столиком, что у окна. Все его покидали, он не замечал. Только задерживал красавицу, чтобы сидела тихонько и не уходила. Молоденькие племянницы были для него всего необходимее в доме. И мысль о том, что его фамилия уничтожится, была ему несносна. Поэтому он любил бывать на людях, любил к ним присматриваться, примерять к ним свою фамилию. Он распорядился в завещании всем своим имением и, как никогда не давалось ему все сразу, много раз его переделывал. И еще его тяготила мысль, что прекратятся без всякого следа его стихи. Смерть должна была их прекратить. Он писал теперь важные трагедии, со стихами было как с картами, которые чуть в молодости не погубили, а теперь жена выдавала ему на маленькие проигрыши, и он проигрывал. Не имения своего ни славы растратить не мог. Диван развалится, по листкам рассыплются из боковых шкапиков рукописи и копии, да тюк, что лежит в нижнем ящике пока живы наследники хоть что нибудь доуцелеет, да а коли их не станет нужно было хоть кому нибудь передать и стихи свой гений не только что копии поэтому он и сердился на жуковского жуковский мог бы ему наследовать ходили к нему молодые люди приносили свои произведения читали он бывало загорался надеждой виды да быстро газ много теперь переводили Занятия для стариков, не смели писать свое, что в голову войдет. И все были мельче, чем в его время, щекотливее, бегатели. Избрал одного — забыл, избрал другого — тоже забыл. Он не хотел прилепиться надеждою к поэту зрелому. Зрелые поэты большую частью уже все показали, на что способны. Они не давали надежды на бессмертие. И как наследники не принимали его фамилии, так эти не принимали и даже не понимали его славы. Он нетерпеливо отыскивал таких, жадно их слушал, надеялся. К сегодняшнему приглашению Разумовского приложена была программа. Экзамены в новом заведении были обширные, отроки переходили с младшего курса на старший. Тому четыре дня был первый экзамен, и он на него не поехал. Закон Божий, логика, география, история, немецкий язык и норовоучение не были любопытны, потому что везде одинаковы. На второй экзамен он тоже не поехал бы, будь там только латынь, французский язык, математика, физика, которых он и сам не знал. Но последним поставлен был российский язык. Причем особо было отмечено, что воспитанники могут быть спрашиваемы и посетителями. Он собирался воспользоваться этим правом. На программу он уже сделал свои замечания, но, впрочем, остался ею доволен. Разные роды слогов и украшения речи, а пункт последний и четвертый — чтение собственных сочинений. Он любил несмелые, спотыкливые, петушиные голоса юнцов, выкрикивающих свои сочинения. И он когда-то путался в словах и покрикивал, поэтому... Запоздав на все предыдущие, он ехал к последнему экзамену. Он решил также остаться до самого конца, коим будут показаны опыты воспитанников в рисовании, чистописании, фехтовании и танцевании. Кондратий Кучер всегда запрягал лошадей необыкновенно долго. Хотел сребророзовых, соловых, но всю жизнь так и не мог достать, и теперь сук его был серый. Он еще подремал. Супруга вошла, окликнула его. «Ганюшка, Ганюшка, пора тебе ехать!» Сняли с него теплый, подбитый беличьим мехом шлафор, и ему жаль стало с ним расставаться. Натянули на ноги плисовые сапоги, надели на него сенаторский мундир и ленту. Он стоял. камердинер Кондратий напялил ему на голую голову седой взбитый парик. Он покачнулся. Потом... Завернули его в шубу, поставили ворот, свели вниз, усадили в вазок, подоткнули со всех сторон и повезли в царское село».